Глава десятая. Господи, как же мне не хватало даже не выходных, а просто нескольких дней, когда все понятно и просто, расписано заранее и не прерывается какой-то случайной фигней, которую никак нельзя спрогнозировать. Четыре дня все шло по строго намеченному плану, и, несмотря на то, что выкладывался на полную, я отдохнул. Обучение общему строевому бою и работе в смешанных группах прошло мимо меня, просто потому, что не было никакого смысла совать дарника восьмого ранга с обычными людьми, как не выдают пехотинцам артиллерийских башен. Или не ставят в один строй крейсер и паровоз. Для меня тоже нашлись задачи и вызовы, которые обозначил Строганов, но все же накрыть две роты щитом от условных осколков — это совсем не то же самое, что одно звено. В обучении пилотов я тоже поучаствовал и даже с удивлением обнаружил, что если и не природный талант, то далеко не самые худшие показатели в этом деле у меня есть. В десятку отобранных учеников я вошел. Самое удивительное, что первое место разделили и Жиглов, которые буквально вцепились в наш штурмовой шлюп, пилотируя каждую свободную минуту. Я же сосредоточился на том, что давно откладывал — формировании полного контура меридиан. За прошедший месяц я столько сражался и использовал конструкты, что невольно раскрыл лепестки воздуха и эфира. Огонь скаканул с первого до третьего лепестка, третий глаз поднялся до четырех, а чакра воды, наконец, была готова к формированию и переходу в средоточие. Именно этим я и занялся, выбив для себя 4 часа полной тишины возле единственного в округе родника. В результате этих манипуляций поток праны через все чакры превратился в энергетический столб, способный прокачивать почти любой объем, хватило бы его в исполнении. И за счет земли и воды я сумел почти полностью починить себе своенравное тело. Контроль гормонов, режимов сна — осознанных сновидений и регенеративных техник все это теперь можно было использовать в фоновом режиме, не концентрируя внимание отдельно, а благодаря сформировавшимся основам и раскрывшимся лепесткам воздуха и эфира я теперь мог использовать углубленные дыхательные техники, неотличимые от обычного человеческого вдоха, но существенно повышающие уровень кислорода. Все вместе избавляло меня от ежедневной рутинной тренировки, но одновременно позволяло достичь сверхчеловеческих показателей. Догнать и даже загнать лошадь или лань, скакать с ветки на ветку, словно тарзан, поднять вес в два раза превышающий собственный — фантастика, которая стала мне доступна. Но если в начале своего появления в этом теле я воспринимал все происходящее скорее как выживание и адаптацию к реальным условиям, то сейчас все мое укрепление сводилось к одному — выдерживаю воздействие конструктов без брони, в первую очередь моих собственных. Практика показала, что без рывка и скольжения техники пикирования при высадке без парашюта мне просто не выжить. Бой с персидским принцем в очередной раз показал, что я крайне далек от совершенства в конструктах, а компенсировать я мог это только телесными и духовными практиками, недоступными врагам. Второе, чем пришлось заняться под руководством Василия — тренировка диска. Я все еще использовал устаревшую форму, мало отличающуюся от пресса, а потому потратил часы, чтобы довести ее до номинальной. Задача оказалась крайне нетривиальной, но когда все-таки получилось, произошло неожиданное. Хорошо, хоть эта странность оказалась приятной. «Вот как!» — задумчиво проговорил Строганов, подойдя к оставшейся в бетонной плите выбоине. «Значит, говоришь, просто использовал диск?» «Да, как обычно», — устало проговорил я, глубоко дыша и восстанавливая существенно просевший за последние четыре часа запас. «Интересно». «Погоди тут, я скоро вернусь», — сказал Василий и быстро пошел куда-то в сторону инженеров, заканчивающих возиться с антенной дальнего радиуса передачи. Через пять минут он вернулся, держа в руках рулетку, а следом шел заинтересованный Погоняйло. «Но это может быть просто случайность», — заметил капитан, когда они, сев на корточки у дырки, замерили ее со всех сторон. «Вполне может быть». Кевнул Василий, достав карандаш, нарисовал на бетоне крестик, а потом отошел в сторону, оттащив кап-2 за рукав. «Ваше сиятельство, прошу еще раз. Диск минимального размера. Вот в эту точку». «Хорошо», — выдохнул я и, поднявшись, активировал диск, выполнив условия. Полупрозрачное двадцатисантиметровое лезвие врезалось в бетонную плиту, выбив из нее облако пыли и несколько острых кусков, тут же застрявших в щитах пилота и адъютанта. Василий тут же подошел к дыре, вновь ее измеряя. «Ну, в прошлый раз было показательней», — заметил Погоняйло с умным видом, глядя на замеры. «Было один к полутора, стал один к двум. Невелика разница». — отмахнулся Строганов, а затем с довольной улыбкой повернулся ко мне. — Поздравляю, ваше сиятельство! С этого момента мне вас в конструктах совершенно официально учить нечему. Наглядный переход в объемно-силовой конструкт по простому ядро. — Да какое же это ядро? — удивленно проговорил я, подойдя ближе. — Вот же режущая сторона. Даже дыра получается вытянутой. — Ну, пока не шестой ранг, но на седьмой, думаю, вы бы сдали. Теперь осталось освоить когти урагана, и Калаврат будет вами гордиться, — улыбаясь заявил Строганов, а затем чуть сник. — К сожалению, не я, ни кто-либо из нашего экипажа более вам подсказать ничего не сможет. — Рутину — да, вполне, но построение конструктов следующего ранга я хоть и знаю в теории, но никогда не применял. Родом не вышел. — Но это зря, — тут же заметил Погоняева. — Вон рыжая бестия тоже не слишком родовитая, и при этом все показатели во время пилотирования не меньше, чем на восьмой. И по пиковому выходу, и по глубине запаса. Еле движки вытягивают. — Да они вообще монстры, эти детки, — хмыкнул Василий. «Раз вам известна теория, то, что можно делать с конструктами, когда они становятся объемными», — задал я волнующий меня вопрос. «Я бы сказал, что все, что угодно, но это будет легким преувеличением», — хмыкнул Василий. «Самое простое — придание законченного объема уже существующим конструктам. Диски превращаются в ядра, имеющие куда меньший размер, но куда большую плотность. Да, у вас они не идеальные. Да еще трудиться и трудиться, но занятия с прессами малой площади сделали свое дело. К слову, прессы, получающие объем, могут синхронизироваться с вашими движениями, как удерживаемый щит, превращаясь в определенную фигуру. Клинки, догадался я уже, представляя, как избавлюсь от необходимости пользоваться кортиком. Клинки, когти урагана. «Ломы и все, что вы сможете вообразить и освоить. Недостатком в основном является небольшая дальность контроля, но если уж вы сумеете добраться до противника, его не спасут никакие доспехи или конструкты», — кивнул Строганов с улыбкой, следя за моим воодушевлением. «Но и щит не стоит сбрасывать со щитов. Базовая вещь, которую учат высшие военной академии — закольцовывать его по кругу. Так несколько плоскостей, которые нужно удерживать, превращаются в одну. Ее можно уплотнить до предела, сделав даже непрозрачной, а главное, она выдержит куда большие повреждения. Защитный купол? Не верю своим ушам, переспросил я, и Василий кивнул. Говорят, не могу ручаться за достоверность, но утверждают, что некоторые дарники высоких рангов в состоянии не просто закольцовывать щиты, но и сформировать из них устойчивые малые объемные фигуры, — проговорил Погоняйло. Браня резонанса. Один из восточных императоров якобы достиг вершины такого формирования и сумел создать нечто под названием «чешуя дракона», которую не смогли пробить даже массированным артиллерийским огнем с крейсера бунтовщиков. Правда, он потом горел заживо внутри доспеха, но история не об этом. «Вот как!» — задумчиво произнес я. «Значит, воображение и контроль. Хорошо. Придется с ними работать дальше. А что насчет стихий?» «Это точно не к нам», — грустно развел руками Строганов. «Много раз видел, как применяют стихии дарники выше шестого ранга. Огненный меч — вообще экзаменационный конструкт. Но никак его делать, ни как можно развить стихию не знаю». И, боюсь, учебники в этом деле могут только запутать. — Стихийные конструкты — доля высшей аристократии, — заметил Погоняйло. Вы к ней, безусловно, относитесь, и у вас еще все впереди. Но, боюсь, никто из нас не в состоянии тут помочь. — Да и ваши родичи тоже не смогут, — поморщившись, сказал Строганов. — Стихии — это родовая тайна. Не всегда они совпадают с именем рода, но... «Пожарские в самом деле больше тяготеют к огню, Морозовы — к холоду. Его императорское величество хоть и сменил по благословению Петроградского собрания фамилию на Романова, имеет очень характерную ледяную технику «Град смерти». «Это которая тысячи игл -конструктов? — непроизвольно поёжился Погоняева. «Да, жуткая вещь!» — кивнул Василий. «Я лишь однажды видел...» как ее применяют. После этого стычка с Японией закончилась, хотя обратно на острова возвращаться было почти некому. Учитывая, что речь шла о том самом императоре, который хотел меня прикончить, я невольно поморщился. Все же слышать о том, насколько силен и могущественен твой потенциальный враг, не слишком приятно. Тем более, что я едва-едва коснулся умения создавать объемные конструкты, а он из них — град устраивает. С другой стороны, я что, рыжий? У него получилось, значит, и у меня получится. Вопрос только когда. «Мне нужен наставник», — наконец произнес я. «Тот, кто владеет стихийными и объемными конструктами». Таких людей в империи можно пересчитать по пальцам. И даже сильнейший из дворян барон Семен Шиловский, чемпион мира, — «Просто отмороженный рукопашник и наш с вами знакомый в этом не поможет», — покачал головой Строганов. «Боюсь, вы получите обучение и техники, только если найдете покровителя или союзника». «Брак по расчету», — хмыкнул я и, влив энергию в пробойник, ударил по бетонной плите. Лезвие, которое полгода назад едва выходило из костяшки, сейчас достигло 30 сантиметров, стало шире и одновременно плотнее, оставив глубокий след. Но главное, я почувствовал едва ощутимую отдачу, чего раньше не было. «Да, если вы сочетаетесь с союзом с книжной Лугой, возможно, в их роду найдется нужная методика», — задумчиво проговорил Василий. «Но это не обязательно. У вас и так силы более чем достаточно. С таким объемом можно просто ядрами уничтожить крейсер». Ну, если дотянешься и попадешь. А вот с этого места поподробнее чуть нахмурился я, оглянувшись на Строгного. Не про похвалу, а про расстояние и точность. Лучше один раз самому прочувствовать, чем десятки раз слышать, — ответил Василий. Вон пустырь, а расстояние около километра. Так что просто попробуй. «Ладно», — хмыкнул я, создав диск и метнув его в понравившуюся кочку. До нее было метров пятьсот, и я с уверенностью мог сказать, что снаряд летел примерно в том направлении. Вот только не долетел. Полупрозрачная переливающаяся структура словно растворилась в воздухе. Нахмурившись, я попробовал еще раз. Теперь ближе. Снова ничего. И только с третьей попытки над песком поднялся небольшой фонтанчик. «Метров двести?» «Прилично», — уважительно покачал головой Погоняйло. Василий промолчал, и я, сосредоточившись, создал еще один диск. На сей раз я сконцентрировался не на точности, а на дальности. Перенастроив поток праны, влил ее в звук, а затем и в шах, Прочувствовал, как звенит в воздухе конструкт, а затем бросил его от себя двумя руками. Гигантское переливающееся нечто пролетело метров сто пятьдесят, с каждым мгновением все утончаясь и, наконец, пропало без следа. «Да как так-то?» — не веря, — проговорил я из досады, — ударил по бетонной плите таким же шаром. Во все стороны полетели камни и пыль, острые осколки зависли в воздухе, не в состоянии пробиться за щит. «Почему я могу разрушить камень, пробить броню и вскрыть металлический лист прямо перед собой, но не в состоянии использовать конструкты даже на таком мизерном расстоянии?» «Есть один секрет», — усмехнувшись, сказал Строганов, отмахиваясь от каменной пыли. «Называется резонанс. Чем дальше объект, тем он меньше. Сила теряется в геометрической последовательности. Вложенная сила влияет, но незначительно». «Умение и контроль куда важнее. Но у меня и ста метров не выйдет». «Но... так, а при чем тут точность?» — решив отложить главную проблему на потом, спросил я. «Есть прицельные приспособления?» — спросил Василий, повертев в воздухе ладонями, будто осматривая их. «Нет, увы, только практика. В другом случае я бы сказал, возьмите детские мечи и кидайте их до посинения». А потом учитесь создавать идеально одинаковые конструкты. Но с резервом, как у вашего сиятельства, о первом пункте можно забыть. Только практика. Сказать, что я был ошарашен, значит, ничего не сказать. Универсальное оружие оказалось очень ситуативным. Впрочем, я и раньше это чувствовал, не пренебрегая малышкой и даже пистолетом в случае необходимости, а теперь все окончательно встало на свои места. Нет, бездарников никуда. Кто спокойно идет под пулеметным огнем? Дарник. Кто разрывает бункеры прозрачным мечом? Дарник. Кто летает по небу гигантским сычом? Дарники стали неотъемлемой частью не только войны, но и мирной жизни. Шутка ли? Вечный двигатель в амулете на шее. Да, у многих слабенький, только лампочку или телефон запитать, но это все равно гигантский прогресс, позволяющий многим людям жить куда лучше, чем без него. Элементарно, экономика всей империи выше именно за счет того, что она может не тратиться на топливо и продавать его на экспорт. Но то, что нашли, потому как в этом мире не было советской геологоразведки, зато есть огромная диссонансная Тунгусская зона. «Значит, для ближнего боя и защиты резонанс, для дальнего — обычное оружие», — свыкаясь с этой мыслью, проговорил я вслух. «Контроль постепенно нарастает, так что со временем расстояние может улучшиться, как и точность», — приободрил меня Строганов. «Но максимум, который я видел — 5 километров. А артиллерийские системы линкоров и тяжелых крейсеров могут бить и по двадцать, и даже... По 30 километров, если взлететь выше. — Хм, взлететь выше, — задумчиво проговорил я. — А какая у нас максимальная высота у фрегата? — Если все системы в норме и корпус герметичный до 15 тысяч метров, — удивленно посмотрел на меня Погоняйло. — А у гражданских сухогрузов, — тут же уточнил я, — они стараются не подниматься выше двухсот, — «Меньше потери силы», — пожав плечами, ответил КАП-2, затем улыбнулся. «Радары на таких кораблях берут не больше десяти тысяч метров, да и то, если они будут смотреть вверх». «А на какой высоте держатся наши приятели-пираты?» — с усмешкой спросил я, откладывая обучение конструктом на потом. «Учитывая, что они используют переделки гражданских судов, до двенадцати тысяч максимум. — ответил Погоняйло, покачав головой. — С такой высоты они нас точно засекут, так что спрятаться не вариант. Это только в том случае, если они будут искать нас в небесах, а не ближе к земле. — Кажется, у меня есть идея, как решить две наши проблемы разом, — улыбнувшись, проговорил я. — Теперь главное связаться с Константином и обнаружить конвой до того, как он пересечет пустыню. Ждать пришлось недолго. Уже на следующее утро гнев империи вышел из дока при полном боевом оснащении. Тут же вышел на связь Амин Бей, но я поспешил его разочаровать, объяснив, что мы всего лишь занимаемся плановыми проверками и обкаткой оборудования. — Высота 3500, фиксирую, — сказал Погоняйло, которому сегодня ассистировал не Николай, а Петр. И еще Ангелина стояла за вторым пилотским креслом. «Вся тяга на маневровые, приказал я, контролируя отклонение корабля. «Раскрыть антенну дальнего радиуса действия». «Внимание, антенна открывается», — донесся из динамиков голос Краснова. И на небольшой картинке, отражающей общее состояние корабля, внизу появилась дура размером, не уступающей всему судну. И хотя я мозгом понимал, что это всего лишь сетка из металла, сотканная особым способом, Смотрелось это очень внушительно. Да что там? Для ее движения использовалась такая же система, как для шасси, а они выдерживали вес фрегата без особых проблем. «Начинаю направленную передачу, вызываю на связь порт Тифлиса», — прокомментировал Максим, хотя это была лишь условность, и шифрованный пакет с данными давно улетел куда-то к невидимому за горизонтом городу. Ответное сообщение пришло через несколько минут, и мы так и обменивались кодами, пока, наконец, на связь не вышел сам Багратион. — Приветствую вас, ваше сиятельство. Барон Орлахский просит о небольшой услуге, — улыбнувшись, сказал я, когда на экране появилось его изображение. — Ваше благородие, рад, что у вас все в порядке. Вы до сих пор в Хиве? — многозначительно спросил Константин, взглядом показывая чуть в сторону. «Уже нет, отправляемся на юг. Попробуем поискать лучшие доли на свободных небесах между Персией и Китаем». Не снимая с лица улыбки, ответил я. «Если за ним наблюдают даже в собственном дворце, это может стать проблемой. Вдвойне, если отец или император отстранил его от командования». «Напоследок хочу сделать вам небольшой подарок». Слышал от доверенных людей, что через воздушное пространство Грузии будет проходить борт сухогруз для черных. «Для пиратов?» «Боюсь, вы несколько с этим припозднились», — чуть покачав головой ответил Константин. «Буквально час назад, может, даже меньше, контейнер контейнеровоз с дипломатическими регалиями ордена Асклепия вышел из нашего воздушного пространства и приземлился на воду. Теперь они полностью во власти стихии. «Будет жаль, если об этом узнают посторонние, особенно сами пираты», — с сожалением покачал я головой. «Но, думаю, все будет нормально. Жаль, что мы с вами так и не увиделись более лично. Всего хорошего, ваше сиятельство. И вам, барон. Надеюсь, судьба нас еще сведет вместе», — сказал Багратион, отключившись. «Контакт потерян, связь прервана», — подтвердил Краснов. «Начиная сворачивание антенны?» «Нет, погоди», — проговорил я, задумавшись. «Ах, черту! Открывай широкополосное вещание, ставь старые коды порта Ашхабада, короткое сообщение. В море радарами зафиксировано транспортное судно. Сообщите свои точные координаты». «Какой дурак будет сообщать свое местоположение?» — удивленно оглянулся на меня Петр особенно если они идут с дипломатическими бумагами. «Никакой, но мы сейчас сообщили всем заинтересованным лицам, что где-то в Каспийском море идет транспортник, да еще и достаточно большой, чтобы его зафиксировали слабосильные радары Ашхабада». Поняв мою задумку, усмехнулся Паганейла. «Теперь главное успеть к началу схватки, чтобы не проворонить добычу». «Не провороним!» Тут же отозвался Краснов. «Дело в том, что я несколько переделал антенну, и теперь она может улавливать не только сигнал, но и точное место и время его отправления, и работать как пассивный радар. Если Орден выйдет на связь или начнет переговоры, мы узнаем об этом первыми». «Летать с такой дурой будет несколько проблематично», задумчиво проговорил Погоняйло. «Мы ее не сломаем? Сложим, долетим, разложим». — подумав, решил я. — Дело недолгое. — Понял. Начинаю с антенны, — ответил Максим. — Антенна зафиксирована. — Отлично. Включаю маршевые двигатели, — прокомментировал Погоняйло, щелкнув несколькими тумблерами, и корабль будто выдохнул. Гул от маневровых двигателей стих, движение выровнялось. — Всем постам занять свои места, зафиксироваться. Доложите готовности, — приказал я. «Инженерный отсек работы реакторов в штатном режиме», — отчеканил Краснов. «Орудие ПСО, полная боевая готовность», — отозвался Лёха. «Штурмовая группа закреплена и готова к высадке», — флегматично ответил Таран. «Орудийные башни и главный калибр готовы. Двигатели в норме. Герметизация завершена», — закончил перекличку Погоняйла. «Полный вперед! — скомандовал я. — Есть полный вперед. Маневровый 30, маршевый выводим на полную. Наклон 60 градусов. Скорость 50, 100, 120, 200, — комментировал Погоняйло. Накренившийся вперед корабль стремительно поднимался, не снижая скорости. Высота 8000. Расчетное время прибытия менее часа. — Отлично! «Бойцы, через час мы будем на месте. Выдыхайте и готовьтесь к битве», — сказал я, усмехнувшись. «Будет жарко». Хива, бывший дворец мира. «Господин, мы перехватили сообщение о прибытии груза. Уже вечером они разгрузятся и будут у нас», — склонился перед королем Эфиопии главой флота Африканского Союза первый помощник. «Хорошо, отправим на перехват нашу личную эскадру» подумав, решил Зера Амха II. «Ну, господин, вы сами договаривались с представителем ордена?» — еще сильнее склонился помощник. «Они обещали исцелить моего сына, а вместо этого погубили другого», — отрезал король. «К тому же ты видишь здесь белого человека?» «Нет?» «И я нет. Возьми эскадру и отправляйся вместе с ней. В назидание!» Если отдадут наши товары миром, можешь взять, что хочешь, и отпустить их дальше. «Как прикажете, господин?» — нахмурившись, ответил советник и, вскочив, выбежал из зала. Орден, еще недавно хозяйствовавший во всей Африке, использовавший их предков в качестве рабов и считавший не более чем живым товаром, остачертел всем на Черном континенте. «Если они могут отплатить ему...» Даже так далеко от дома, так тому и быть.